В общем, я возражать не стал. Думаю, разделаюсь поскорее с таким гостем. И то хорошо. Ладно, говорю, Италия так Италия. Куда вас поточнее-то? Сюда? Или туда? А вон, говорит, туда, к тем скалам. Прошу вас. Ну, я ничего не подозревая, причаливаю к скалистому берегу. Подаю сходню. Тут мой сержант опять берет под козырек. Благодарю вас, господин капитан. А теперь потрудитесь сойти с судна. Помните, батенька, некогда мне, да и ни к чему. Идите уж. Ах так, говорит он, достает свисток, и вдруг, понимаете, из-за скал налетает рота головорезов. Щелк-щелк! И гляжу, весь мой экипаж в наручниках, и я в том числе. Подхватили нас под Микитки и повели по сильно пересеченной местности. Кругом скалы, горы, бесплодная почва. Ну, привели в лагерь, доложили, мы стоим, ждем. Наконец выходит полковник с тарелкой в руках. Стоит, уплетает макароны. «Ага», — говорит, — «вторглись на итальянскую территорию. Все ясно. Судно конфисковать, людей поставить на полевые работы, а дальнейшем запросить Рим». Ну, и погнали нас на работу. За день мы намучились. Проголодались. Хорошо еще Фукс запустил руку в торбу к мулу. Извлек горсть овса. Только и поели. А к ночи приходит сержант Джулико. Пожалел все-таки. Отблагодарил за спасение. Принес тарелку макароны с своего пайка. Неприятно принимать такие подачки, но голод, как говорится, не тетка. Я разделил макароны по-братски, отведал. Лом тот отсутствием аппетита никогда не страдал, набросился. А фукс, смотрю, чванится. Понюхал и нос воротит. — Разве это макароны, — говорит он, — это же скверная подделка. «Ай, господин сержант, у вас здесь такой благодатный климат, а вы всякую дрянь едите и кукурузу сеете. Да здесь можно такую макаронную плантацию развести, что на всю Италию хватит». «Вы доложите полковнику, я, если угодно, сделаю опытную посадочку. У меня и рассада есть, на судня осталось». Я глаза вытаращил. «Да чего же врет парень?» От жулика этот уши развесил и действительно побежал докладывать. «И что бы вы думали? Отдали нас в распоряжение Фукса, отвели ему участок, принесли с беды макароны, кругом поставили караул. Сам полковник пришел». — Сажайте, — говорит, — но смотрите, обманите шкуру спущу. Я вижу, этот действительно спустит. Ну и решил предостеречь Фукса. — Бросьте вы это дело, — шепчу я, — ведь ничего не выйдет, кроме неприятностей. А он только рукой махнул. — Будьте покойны, Христофор Бенефатьевич, только тихо.